отвыкший за двадцать лет добросовестной неволе от мысли о свободе якимов хорошо воспринял высказывание француза с таким мудреным именем насчет рабского ума и крови потому еще разок с удовольствием повторил все про нас как в книжке прочитал зараза а хочешь я тебе расскажу о нем поподробней расщедрился польщный ведров и сел на нарах якимов покосился на спящего гнускова о чем то поразмышлял про себя ответил с внезапным раздражением да и ве ты со своим французом, нужен он мне как зайцу триппер его бнанары пущай бы здесь описал всякую там хреновину глупый ты якимов Ведров снова забрался под одеяло. «О Колыме никто никогда не напишет. Колыма — край без истории. История сказана — свет истины, а истина Колымы — смерть». Упоров закрылся с головой. Ему не хотелось слушать о смерти и каких-то других человеческих трагедиях. Подобные разговоры выводили его из состояния спокойной уверенности, кой ей он проникся во время беседы с дьяком. Но он бежит. О чем рассуждать? О чем? Приближение странного сна с реальным видением предметов и столь же реальным чувством отказа от самого себя было встречено с тревогой, прожившей, впрочем, совсем недолго. В скорости он уже не удивлялся маленькой и узкой нише, в которой стояла тоненькая, прозрачная, как утренний полусвет, белая свеча. Вид ее вызывал сочувствие и в то же время теплую доверчивость к чему-то собственному, потаенному, сокрытому в самом сердце, как если бы только эта хилла-свечка надежды способна высветить и осветить тропинку, ведущую к познанию необходимого, единственного верного пути, который надлежит тебе совершить. Рядом с ней, в нише пошире, поудобней, стояла другая, уверенная, надежная, как плаха, черная свеча. И хотя поначалу свеча не вызывала никаких чувств, Он не мог оторваться от нее глаз, завороженный глубоким черным светом. — Это твоя свеча! — сказал настойчиво властный голос, тоже черный, несмотря на то, что звук не должен иметь цвета В душу, как заблудившийся в пургу ребенок, просилась молитва. За ее уже опознанными словами... Стояли мать, дед, еще кто-то, доселе неизвестный, но близкий. На мгновение все они стали иконой из другого мира, и он сложил уже дрогнувшие персты в щепочь, чтобы синить себя крестным знамением не случилось. Теми же перстами он зажег черную свечу. Колесо тачки юзнуло на скользком галаше, сорвалось с дощатого носила. «Эй, фартовый, не тормози работу!» Вадим вытер с олба пот, отмахнулся от дубоватого нарядчика с отрезанными пальцами правой руки. «Спрыгнула стерва! Не видишь, что ли? Где бойко?» Из темноты, расставив, как крючья, короткие сильные руки, Появился улыбающийся зэк. Пособей, Кондратик. Каменев набросали. Бойко молча берет тачку под низ с хозяйским сапом, будто приподнаравливаться рывком подкинуть ее к конистскому потолку шахты. Говорит. Постахановски грузишь, Вадик. Будь ласков, налегани на ручке Но взяли... — Гоп! — колесо встало на середку трапа, скрипнула просевшая доска. — Спасибо, Кондрат. — ты Вадик, які могут быть шоты меж родными людьми? Мы ж с тобой враги народу. — Поехали! — торопит нарядчик. Тянется вереница тачек из провала штольни, со скрипом мучается под их тяжестью трап. Жилы на обветренных шеях заключенных Вздуваются синими веревками. Кажется, лопни хоть одна, И вся кровь из человека выплеснется Теплым шампанским из бутылки. Кто-то ослаб, да нельзя. Может, пайку проиграл, А может, просто отняли. Толкает из последних сил, Загребая неустойчивыми ногами Липкую землю, буксует. Рычит почти по-звериному, Упираясь искаженным лицом в беспощадный груз. «Давай, давай, падла гонилая Подбадривает нарядчик. Подбежит, подтолкнет малость. Глядишь, заскреб соседелец дальше, Не думая о том, что сердце его уже свое отработало И завтра, возможно, откажет. Тогда от всего освободишься. А тачку твою покатит другой. Колесо опять юзнуло. Но на этот раз упоров удержал тачку на трапе, Хотя, казалось, ее неуправляемая тяжесть Вывернет локти. Он знал, все это от мысли о побеге, Что он без помощи на нем не думать, Даже в то время, когда надо думать И отдавать все силы, перегруженному колесу. Порой, казалось, он везет весь ворох своих переживаний в коробе вместе с золотой породой. Вот сейчас бы вывалить их в бункер и освободиться от нестерпимого гнета. опрокидывая тачку, сипел сквозь тиснутые зубы. «Да будьте вы прокляты! Убирайтесь вон!» «Они вроде бы уходили», Но следующая охотка была не слаще. И все-таки что-то приближалось интересное. Вечером в третьем бараке вернувшийся из Бур-Опенкин угощал салом. Наверное, воры хотели взглянуть, насколько он измотан ожиданием. Упоров прятал себя в пустых разговорах, хотя его неудержимо влекло к дьяку. Хотел спросить, «Ну, когда же, наконец, когда?» И надеялся, после станет легче. Вор его не замечал. Никанор Евстафьевич сидел на скамье у стола, прихватив в горсть квадратный подвороток, слушая хитросплетенные речи, привалившего на крученый очередного вора по кличке Шалун. Новенький был покрыт наколками с головы до ног и всячески подчеркивал свои художественные ценности, обнажив до локтей руки и расстегнув рубаху. — О чем толковище, Федя? — спросил Упоров. — Путанное дело. В непонятный залетел шалунишка от большой ловкости. На веселом полосатике охрану заделали. Пошли горный освобождать. Там тоже полосатики. Трое воров с ними, а шалун с горошком в зоне остались. Ну, понимаешь, не по-воровски это как-то. Что с теми полосатиками? Ты слушай, Вадик, не то прогонят. Любопытным здесь не доверяют Слушай. Я же не политический, мне с ними тусоваться понта нету зачем мне с ними спрашивал шалун но притом смотрел только на дьяка или львова стараясь не прозевать их сочувствия